Глава девятая Райза Курт увидел, где и всегда, вместе с Лансом, в их общей рабочей комнате. Оба сидели, каждый за своим столом, обсуждая что-то настолько беззаботно, что в нем проснулась неподдающаяся объяснению злость. «Бездельничаете, как всегда», – констатировал Курт, замерев на пороге распахнутой двери. Ланс лениво обернулся, кивнув. «И тебе добрый день!» «Густав, ты мне нужен!» – оборвал он, и Райза удивленно вскинул брови. «Что это с тобой, академист? Тебя вдруг повысили? Что-то я не расслышал, пожалуйста!» «Ты мне нужен немедленно!» – бросил Курт, разворачиваясь, и, захлопнув дверь, вышел в коридор. Райза вышел к нему спустя долгие несколько секунд, все так же лениво и безучастно. Однако, увидев порез, наскоро перетянутый случайно найденной тряпкой, остановился, насторожившись. Что с рукой? «В жопу руку, Густав, у меня арестованный истекает кровью. Идем. Ты ведь медик, если я ничего не перепутал». «Знаешь, академист, когда нам говорили, что конгрегация должна стать ближе к людям, сомневаюсь, что имелся в виду уличный лексикон в употреблении следователей». Но если мы продолжим беседу в твоем неподражаемом духе, я отвечу, что класть я хотел на арестованного, пока не покажешь свою рану. Это не рана, Густов, просто порез, по собственной вине. А теперь переставляй копыта пошустрее, будь так любезен». Отозвался он нервно, отвернувшись, и торопливо сбежал по лестнице вниз. Ритцлер, белый как сама смерть, сидел на полу в подвале. В самом дальнем зарешоченном углу, за пока не запертой дверью. Броно, явно нервничая и не вполне разумея, куда себя деть, и как ему должно себя вести, стоял на пороге, заложив руки за спину и прислоняясь лопатками к решетке. Рай заявился спустя минуту, и всю эту минуту в подвале царила тишина, нарушаемая лишь всхлипами переписчика, тяжкими вздохами Броно, и скрипом песчинок под подошвами курта, мерящего шагами пятачок перед распахнутой дверью камеры. Приблизившись к арестованному, старший сослуживец посмотрел придирчиво на всех присутствующих, вздохнул, присел на корточки у ноги Рицлера и качнул головой. Не слабо засадил, и еще пччуть перебил бы ему к матери артерию, Ну, извини, что не бегаю, как курьерский конь. Еще б чуть, Густав, и он бы ушел. Когда я смогу его допросить? Когда я закончу?» Пожал плечами тут, довольно бесцеремонно ворочая простреленную ногу переписчика. Пока Райза зашивал рану, Курт все так же шагал туда-сюда на небольшом пятачке перед решеткой, косясь на то, как арестованный вскрикивает, бьясь затылком о стену и вцепляясь зубами в собственную руку. Однако посочувствовать охота не возникала. Убедившись, что парень не намерен безотложно приставиться, он жалел скорее себя самого, умирающего от любопытства и нетерпения. Бруно, кривясь при каждом вскрике и лестоне, смотрел в противолежащую сторону, отвернувшись к песцу спиною. — Ну, скоро там! — не стерпел Курт наконец. Райзе даже не обернулся. — Я не Иисус! — «Но если тебе довольна, чтобы он протянул всего лишь пару часов, я пойду». «Зараза!» Зло выдохнул он, остановившись и присевшего у стены на корточке, прислоняясь к холодному камню спиной и упершись локтями в колени. Сейчас, когда окончательно утих азарт преследования, стало из проступать боль. Похоже, кованый лепесток на кромке ограды пропорол не только кожу, зацепив и мышцу. Курт согнул и разогнул руку, пошевелив пальцами. И Райзе, полуобернувшись, сообщил недовольно и непререкаемо. «После я займусь тобой, а уж тогда допрашивай его хоть до второго пришествия. Одно другому не мешает», — возразил Курт, прикрывая глаза. Голову мягко вело, клонило в дрему. «Наверняка после бессонной ночи». И теперь уже ощущалось, совершенно явственно, что Париж куда серьезнее, чем ему показалось вначале. За неполный год службы, подумалось вдруг, недурственный набор сувениров, простреленное вот такой же стрелкой левое плечо, что досадная именно левая рука, рабочая. Такой же прострел в правом бедре, напрочь сожженная кожа кистей и запястий, два сломанных ребра – А теперь еще останется рубец на предплечье. Год назад, лишь только познакомясь с ним, Броно сказал, что службу он закончит хромым, косым и на весь мир смотрящим с подозрением. Последнее было, кажется, еще в отдалении, но все прочее приобреталось с легкостью. «Яви конечность!» – скомандовал Райза, присаживаясь рядом. Курт, морщись размотал повязку с усилием вытянув руку из рукава. И сослуживец, лишь взглянув, сердито нахмурился. «Порез! Пропорота мышца и вена задета, болван! Так зашей и избавь меня, Бога ради, от проповедей!» Оборвал Курт, лишь теперь осознав, что его сонливость и подавленность есть следствие потери крови. «А мне надо побеседовать с нашим гостем!» «Валяй!» Нехорошо усмехнулся сослуживец, и Курт, бросив поверх его плеча взгляд на арестованного, снова тихо ругнулся. Свесив голову на бок и отвалившись на пол, переписчик пребывал в полнейшем бесчувствии, на время таки улизнув от преследующего его дознавателя. «Ничего», — утешил Райзе, принимаясь за штопку, ничуть не менее беспардонно. «Пускай проспится». И послушай совета лекаря. Тебе бы не помешало последовать его примеру. Только уж будь так добр. Не трубись раньше, чем расскажешь мне, что вообще здесь происходит. Кого я только что перевязывал? Почему ты ранен? И как прошла ночь у графини?» Курт, уже начавший, невзирая на терзающую его иглу, съезжать в сон, вздрогнул, распрямившись и воззревшись на Райзы почти с яростью. Тут на миг поднял к его гневному лицу взгляд и беспечно пожал плечами. «Ладно», — попытаться стоило. «Я не понимаю», — зло выговорил Курт. «Что, весь город уже в курсе?» «Академист», — снисходительно усмехнулся сослуживец. «Ты вышел из ее дома на рассвете. Солюс кум соля. Тебя видели два студента, спешащих на лекции». А если что известно двум, я знаю, языки бы им повырывать. Примечание. Солюс кум соля, ин лёко, ремото, нон когита бунтур, ораре, патер, ностер. О мужчине и женщине, оставшихся в уединённом месте, не подумают, что они станут читать «Отче наш». латыни Конец примечания. Вот так и зарождается употребление служебного положения в личных целях». Сокрушенно вздохнул Райза и, посерьезнев, приглашающий кивнул. «Итак, давай, Гессе, пока я играю в палача с иглой, колись, что тут творится? Искренне, чистосердечно и все такое». Вопреки прорицанием Райза, сознание Курт не потерял, чем снискал удивленный взгляд и ворчливая, поразительная выносливость для такого дохлека Оставив без внимания последний эпитет, не отдающий особенной хвалебностью, он и сам невольно призадумался над тем, что в этот неполный год своей службы в должности следователя не раз убеждался, сколь до странного многое он может выдержать, действительно не обладая при том ни чрезвычайной физической силой, не особенно крепким сложением. Он уставал немедленнее любого другого. Однако, что называется, выдыхался позже и держаться мог долго, снося все злоключения с удивительной ему самому стойкостью. Домой он не ушел, остался в одной из комнат, устроившись на скамье у стены, и проспал недолго, пробудившись спустя неполный час. В этот раз, войдя к старшим, Курт застал их за бурным обсуждением нынешних событий и уже не в столь благодушном расположении духа. «Люпус инфабуля!» С мрачным весельем поприветствовал его Ланс. «Вновь в боевой готовности!» Примечание. «Люпус инфабуля!» «Волк в басне!» От пословицы «Скажи волк, и он явится», что соответствует «легок на помине» Или попросту «Помяни дурака». Латынь. Конец примечания. «Оставь, Дитрих». Оборвал Курт. «Где мой арестованный? Жив еще?» «Жив. Что ему сделается?» «Хочу поговорить с ним немедленно». «Обнаглел академист». Усмехнулся райзе с наигранно тяжким вздохом. «Дожили. Теперь всякая шелупонь будет устанавливать в Друденхаусе свои порядки. Никакого почтения к старшим не осталось в людях. Куда катится мир? Видно, последние времена настают». ауферногас покривился Курт раздраженно. «Так я могу начать допрос? Или для этого мне снова надо написать отчет в десяти экземплярах?» «Примечание». «Ауфар нугас. Шутки в сторону». Латынь. Конец примечания. «Остынь, абориген!» Устал и откликнулся Ланс, потирая ладонью нахмуренный лоб. «Отчет, не отчет, но кое-что объяснить придется. Сюда, пока ты спал, явился секретарь ректора, которого ты столь споро прибавил к списку наших осведомителей. Вот только здесь он был в ином качестве» именно как служитель университетского сообщества, которое Гессе страстно желает знать, почему местный инквизитор развлекается стрельбой по движущимся библиотекарям в университетском саду. «Развлекаюсь?» – переспросил Курт зло. А никто не хотел узнать, отчего во время простой беседы библиотечный служащий вдруг стал движущимся в противоположную инквизитору сторону. Он пытался сбежать. Что мне оставалось делать? «Пока», – успокаивающе отозвался Ланс, – «власти конгрегации в этом городе хватает на то, чтобы послать подобных дегенератов обратно, с сердечным отеческим напутствием в доступных простому мирянину выражениях». «Тогда каких объяснений и кто от меня ждет?» «Керн». До чрезвычайности заинтересован услышать твою версию событий. То, что Густав поведал ему с твоих слов, его, кажется, почему-то не удовольствовало». «Господи!» Уныло пробормотал Корт, лишь вообразив себе, как будет отчитываться перед придирчивым взором начальствующего. Ланский кивнул. «Вот именно, пока все смотрится так, что арестованный ранен, Горожане всполошились, и предъявить тебе нечего. В свете чего Керн готовит тебе теплый прием. «Одолжить маслица». «А побег с допроса? Это одно лучше всяких улик и подозрений. Это само по себе улика из улик. Чего ради он бежал, если ему нечего бояться, и он ни в чем не повинен?» «Я уже сказал. Ты будешь это объяснять не мне». «Тогда мне тем более надо допросить этого Рицлера» решительно подвел итог корт до беседы с ним мне попросту не о чем говорить с керном мы дали ему довольно времени чтобы чуть оклемался довольно для того чтобы отвечать на вопросы мне придется присутствовать предупредил ланс и он отмахнулся плевать пускай соберется хоть кардинальский консилиум вести беседу курт решил прямо в камере Пусть видя, что окружает его, переписчик не забывает, где находится, и понимает, что его ждет. Ланц прикословить его решению не стал. Вообще, чуть унявшись, он подумал, что все складывается лучше, чем могло бы. Керн не явился к нему, требуя немедленных объяснений. Не вызвал безотлагательно к себе, а главное, чего он не на шутку опасался – Никто из старших сослуживцев не сделал даже намека на попытку перехватить у него дело, как только оно перестало почитаться всеми лишь его блажью и приобрело хоть какой-то облик подлинного дознания. Ланс не мешался с советами, пока они, прихватив из коридора, скучающего недовольного Бруно, спускались вниз. Курт не услышал ни единого слова наставлений, как ему должно вести себя и чего не надлежит делать, Ему не было предложено перепрочить опрос подозреваемого более опытному и знающему. А в подвале Дитрих просто молча встал у стены напротив решетчатой двери подле слабо горящего факела. Охрана была представлена немолодым человеком с острым, темным взглядом бойца и равнодушно скучливым лицом свинопаса. Вручив ключи, он удалился, не уйдя вовсе, однако отступив вдоль ряда пустующих камер достаточно далеко, чтобы не слышать предстоящего разговора. Бруно, вряд ли понимающий, для чего он нужен и что ему делать, пристроился рядом с ланцем, глядя в пол и супясь все более. Переписчик лежал все в той же позе, на левом боку у самой стены, явно провалившись в сон, не приходя в сознание. Лицо было бледным, однако уже не столь почти бескровным, как час назад. Он зашевелился при звуках гремящих в замке ключей, а когда, скрипнув давно не смазанными за ненадобностью петлями, растворилась решетка двери, открыл глаза, глядя перед собой еще неосмысленно и мутно. Понимание всего, что происходит, подступалось медленно, отображаясь каждой мыслью в его взгляде все более настороженным, после-после испуганным и, в конце концов, почти паническом. «Здравствуй еще раз, Отто!» — вздохнул Курт, присевший на корточки напротив, и тот, вздрогнув, рывком подался вспять, втиснувшись в стену спиною и вцепившись в каменный пол пальцами, запачканными его засохшей кровью. «Поговорим...» Наша прошлая беседа оборвалась как-то уж крайне не вовремя. Ритцлер не отозвался ни словом, не шевелясь и лишь глядя на человека перед собой, уже с неприкрытым ужасом. Курт, однако, ответа на свои слова сейчас и не ожидал. «Ты понимаешь, где находишься?» Продолжил он тихо, и на этот раз переписчик, кивнув, едва слышно выдавил. «Да, понимаю». Понимаешь, почему? Тот хотел снова кивнуть, однако, цепенев на миг, лишь отчаянно замотал головой. «Нет, я не понимаю! Я ничего не понимаю! Почему я в Друденхаусе? Я не сделал ничего, чтобы заслужить такое!» «Тогда почему ты убегал?» – возразил Корт, по-прежнему не повышая голоса. «Ты солгал, чтобы иметь возможность уйти в комнату, имеющую запасной выход, и бежал. Ты не остановился, когда я велял тебе». И даже раненым все еще пытался скрыться. «Вот ты ведь не глупый парень. Дураки в университете долго не держатся и помощниками библиотекарей не становятся. Так скажи мне, неужто ты сам не понимаешь, что все это более чем подозрительно?» «Но я ничего не сделал!» Начал переписчик, и Курт предупреждающе вскинул руку. «Вот то не надо!» Ты ведь понимаешь, что такие слова в этих стенах слышали не одно сотню раз. Понимаешь, что они для меня ничего не значат. Это не подтверждение твоей вины, не свидетельство о невиновности. Ты будто вообще ничего не сказал. Это как бессловесный крик, который не обозначает ничего. Соберись, пожалуйста. И более я не желаю слышать этих слов. Это понятно? Ритцлер торопливо закивал, и Курт улыбнулся, отчего переписчик посерел совершенно. «Хорошо, просто уясни, что это сбережет нам обоим без дну времени. К чему тебе произносить бессмысленности, а мне отвечать на них, если это все равно ни к чему не приведет?» Итак, Отто, теперь, когда мы определили такое маленькое, но весьма немаловажное правило в нашем предстоящем разговоре, Я буду задавать тебе вопросы, а ты рассказывать мне о том, что меня интересует. И теперь я по-доброму, то, прошу говорить мне правду. Мы договорились?» «Да», – кивнул Ритцлер потерянная. «Вот и хорошо. Тогда приступим. Я начну с самого простого вопроса. Почему ты пытался убежать?» Переписчик потянул носом, глядя мимо его лица, и ответил не сразу – Я тихо, из почти физически осязаемым усилием, пробормотал Ритцлер. Я испугался. Это я как раз понимаю. Но чего? Тот покосился на неподвижных Ланца и Бруно за спиной майстра инквизитора, уронил взгляд в пол, дыша тонко и прерывисто, лихорадочно оттирая покрытый испаренный лоб пальцами, оставляющими на бледной коже грязно-красные полосы. Курт склонил на бок голову, чуть повысив голос, но выговаривая слова, по-прежнему спокойно. «Вот то. Давай установим еще одно правило. Ты не будешь молчать в ответ на мои вопросы. Это ведь тоже ни к чему. Если ты молчишь, это означает, что ты измышляешь годящийся к случаю ответ. Ит эст. Что? Не намереваешься говорить правды. Итак, давай мы начнем сначала» и теперь будь любезен мне ответить, почему ты сегодня пытался сбежать от меня. Я испугался, повторил тот одними губами, и, увидев нахмуренные брови майстра-инквизитора, поспешно продолжил. «Я думал, меня хотят обвинить. Я думал, меня хотят обвинить». «Кто? И в чем?» «Вы все спрашивали о Филиппе, и я подумал, вы так говорили, так намекали». Я думал, вы пришли, чтобы меня обвинить в том, что я его убил. В университете говорят...» Все быстрее и громче, захлебываясь в словах, продолжал переписчик, глядя в сторону. «Что его отравили, что Инквизиция ищет отравителя, а вы все время так говорили, будто это я. Вы меня запугивали, и я поду...» «Неправда», — возразил Курт тихо, и переписчик оборвался на полусловие царапая ногтями пальцы, мелко подрагивающих рук, лежащих на коленях. «Здесь есть свидетель нашего разговора, который слышал каждое мое и твое слово. И это, то неправда. Я не запугивал тебя, не предъявлял тебе никаких обвинений и даже словом не намекал ни на что подобное. Из чего ты мог вывести такое подозрение?» «Вы все время спрашивали, вы говорили о том, что у него не было денег на комнату, а для меня были, и я подумал, вы меня обвиняете, что я убил его из-за денег». Несколько мгновений Курт безмолвствовал, глядя на переписчика неотрывно и пристально. В том, что парень врал, причем не слишком ловко, он и не сомневался. Проблема заключалась в том, что подобные истолкования событий допустимы в принципе». И Керн не применит об этом заметить. А уж ректор и студенческий совет двери вынесут, докучая требованиями предъявить арестованному обвинение безотложно или освободить человека, взятого лишь за то, что его запугал некомпетентный следователь. «И кто же в университете сказал тебе, что Филипп Шлак был отравлен?» Тщательно следя за голосом, спросил Курт, И переписчик, наконец, поднял к нему взгляд. «Я не помню. Клянусь, честное слово, не помню». Уверен? Вот то. Ведь слухи не носятся в воздухе, подобно пыли. Они не безличны. Слухи приносят люди. Стало быть, хоть одного из них ты должен помнить. Итак, подумай и скажи мне, кто тебе рассказывал, что Инквизиция ищет именно отравителя? «Я не помню». С чувством повторил Ритцлер шепотом. И теперь потому, как это было сказано, по непритворно прямому взгляду было ясно, что на этот раз он сказал правду. «Просто слышал разговоры, вот и все, я вам клянусь, жизнью клянусь!» «В твоем положении клятва не слишком убедительная». Тем не менее, заметил Курт, и тот съежился, уже откровенно отирая слезы, морая лицо окровавленными пальцами. «Ну, пусть так. Хотя для тебя это не слишком хорошо, поскольку я разыскиваю неотравителя, и Филипп Шлак умер не от яда. Твои объяснения остаются ничем не подтвержденными. Понимаешь это?» «Понимаю», – выдавил переписчик. «Но что я могу сделать? Я не могу вспомнить, от кого я услышал это!» «Хорошо, Отто. Сейчас давай эту тему оставим» предложил Курт, по-прежнему сидя на корточках, в шаге от него. «Давай лучше возвратимся к тому, о чем мы с тобою уже говорили сегодня. Я ведь так и не услышал на свои вопросы вразумительного ответа. А посему мы начнем сначала. И теперь сделай одолжение. Правдиво. Итак, снова. Сколь близко ты знал покойного?» рицлер закусил губу, часть смотреть ему в глаза и вновь в этом не преуспевая распрямившись еще больше и втиснувшись в стену так, будто хотел раствориться в холодном, пыльном камне. «Я говорил правду, я его знал не ближе кого-либо из прочих студентов!» Начал он, и Курт снова поднял руку, оборвав. «Уже ложь, Отто! Ведь мы с тобой договорились, что лгать мне ты не будешь. Измышляя обман, надо первым делом подумать» насколько он выходит правдоподобным. А ты не даёшь себе труда даже на это. Знать секретаря-ректора, не более любого другого слушателя университета, это попросту невозможно. Значит, то ты лжёшь. В такой мелочи и уже неправда. В знакомстве помощника-библиотекаря и секретаря нет ничего крамольного или подозрительного. Это, я даже скажу, в порядке вещей – «А ты почему-то решил этот факт утаивать». «Почему?» Ритцлер смотрел в пол у его ноги, кусая губу и не произнося ни слова, лишь продолжая лихорадочно царапать дрожащие пальцы. Курт подался вперед, упершись коленом в пол, и опустил ладонь на его руки, сжав и втек, что кожа перчатки скрипнув, натянулась барабаном. «Вот то!» Понизив голос, произнес он, глядя в исказившееся лицо переписчика. «Ты снова нарушаешь правило номер два. Не молчать. Мы ведь условились, верно?» Он сжал пальцы сильнее, и переписчик зашипел, перекосившись, но не осмеливаясь высвободить руки. «Я повторю вопрос, и ты ответишь на него немедленно и правдиво. «Скажи мне, пожалуйста, отчего ты решал скрывать свое близкое знакомство с Филиппом Шлагом?» «Я», — выговорил тот, кривясь от боли. «Все потому же, чтобы меня не заподозрили в убийстве, чтобы не подумали, что это я его убил». «А это ты?» — тоже почти шепотом спросил Курт. И Рицлер скинул к нему дрожащий взгляд, замотав головой. «Нет, я его не убивал, клянусь вам, чем хотите. Это не я». Курт убрал ладонь, но остался сидеть, как сидел, на расстоянии вытянутой руки, упершись в пол коленом и опираясь о другое колено локтем. «Если это так», — сказал он, сохраняя голос на пределе шепота, «тогда в твоих интересах ответить на каждый мой вопрос, который я тебе задам». «Верно? Вот то». И «Если ты безвинен, ты будешь честным, и мы быстро разрешим ситуацию». «Теперь ты будешь говорить мне правду?» «Да!» – откликнулся рицлер тотчас, косясь на его руку, и курт кивнул. «Умница! Стало быть, теперь ты не станешь отрицать, что шлага ты знал близко, ближе, чем прочих студентов. Общался с ним часто и подолгу, так?» «Да! Видишь, как все просто. И я не трачу время, и ты не тратишь нервы!» «Если так будет и дальше, мы быстро во всем разберемся». «Второй вопрос. Как часто он просил тебя переписать ему что-либо из библиотечных трудов? И что это было?» «Многое», — снова начав прятать взгляд, забормотал Ритцлер. «Я, честное слово, не вспомню сейчас». «На самом деле у тебя нет списка переписанных тобою книг, верно? Или же все же есть? Прежде чем ты ответишь мне, Отто...» «Доверительно», — произнёс Корт, — «я дам тебе добрый совет. Подумай о том, что, выйдя отсюда, я отправлюсь в твою комнату в общежитии, которую переверну вверх дном, распотрошив, если потребуется, каждую подушку. Ни одна из принадлежащих тебе вещей не останется неосмотренной или не найденной. После я обыщу скрипторий и подсобную комнату, простуков каждый камешек в стене, В полу и, если надо, в потолке. Подумав об этом, ответь мне, есть ли у тебя тот список, о каковом ты упоминал? Или это был лишь предлог, чтобы уйти в комнату с черным ходом? Переписчик смотрел в угол, молча и недвижимо. Выждав несколько мгновений, Курт вздохнул, тихо напомнив. «Правило номер два, а вот то, ты снова молчишь». И это понемногу начинает меня раздражать. «У меня есть такой список», — ответил тот, едва слышно, закрыв глаза. «Он... он хранится в моем шкафу, на нижней полке, в том мире торице. Это список за последний год, дольше я не храню». «Молодец», — одобрил Курт, и переписчик едва заметно покривился, будто от удара под ребра снова вперевшись бесцветным взглядом в угол камеры. И чтобы мне не бегать туда и обратно, а тебе не пребывать в неведении относительно своей судьбы дольше нужного, ответь мне теперь, насколько часто в твоем списке упоминается Филипп Шлак, и что его интересовало. «Ботаника универсалис, ботаника систематика, Дэвиденди рационы, де квитцерненди натура», перечислил Ритцлер тут же, И на миг, приумолкнув, тихо продолжил. «Теология, христоматия, Вильгельма Штейгера. Примечание. Общая ботаника. Систематическая ботаника. Об зрения и сущности видения. Богословие, христоматия, Вильгельма Штейгера. Латынь. Конец примечания». Переписчик замолчал снова. И Курт мягко поторопил, все так же не повышая голоса и не меняя тона. «Дальше, Отто. Ведь кроме этого существует особая книга, в которую ты должен был вносить именование всякого труда, каковой просит к прочтению кто-либо из студентов, посещающих библиотеку. Ведь есть же такая, верно? И ты ведь отмечал, что просил шлаг?» «Да. Книга в скриптории, на видном месте». «Найду», — успокоил его Курт. «Однако же, будь любезен, припомни что-нибудь сейчас». «Все я не вспомню». «Вот то я жду». «Да, простите», — торопливо откликнулся Ритцлер. «Того же Штейгера, Adritus Sacros Spectens, Carnificium Pro et Contra. Это было без оклада или обложки, и автор не указан. Примечание». К священно-действенному созерцанию. Штеггер. Пытка. За и против. Латынь. Конец примечания. Это Бергман, — пояснил Курт и добавил с чуть заметной улыбкой. Запрещен к прочтению. «Я не знал!» — спохватился переписчик. «Клянусь, я не знал!» «Верю. В любом случае, кроме изъятия запретного труда, тебе бы ничто не грозило». А поскольку книга принадлежит университету, я могу лишь рекомендовать ректорату впредь внимательнее относиться к своему имуществу. Продолжай, Отто. Не бойся. Что еще? Еще «ветус тестаментум» Примечание. Ветхий Завет. Латынь. Конец примечания. С толкованиями? Уточнил Корт. Тот кивнул. Какого года? «Тысяча двести третьего от Рождества Христова!» Снова уронив голос почти до едва слышимого дыхания, отозвался переписчик. Курт лишь молча вздохнул. На то, чтобы открыто запретить чтение Завета Ветхого, конгрегация еще не дерзала. Однако всем и каждому было ведомо, что в толкованиях прежних богословов имеются и разногласия, и собственные не всегда верные фантазии и множество такого, что отдавало не просто ересью, а откровенным расхождением не только лишь с учением церкви, но и напрямую с заветом новым, что уже было совсем неприемлемо и опасно. Толкования к первой, весьма внушительной части Священного Писания составлялись не один год. Привлечены были светлейшие умы конгрегации, изучены тысячи рукописей мыслителей и отцов церкви. Неимоверного объема труды были составлены и переписаны не раз и не десять. Кроме того, даже и в новом толковании, изданном в 1384 году, Ветхий Завет был рекомендован к изучению лишь под руководительством опытного духовника. Да для студента же медицинского факультета набор книг и вовсе был противоестественным. «Продолжай, Отто», — поторопил Курт, тщетно прождав в безмолвии еще несколько долгих мгновений. «Что еще?» «Субспеция Этернитатис» Марка Туринского. «Хексерай Алисштайн Дес Анштоусес» в переводе Гигенштофера. «Больше я ничего не помню, правда?» Примечание. Под взором вечности. Латынь. Колдовство. Как камень преткновения. Немецкий. Конец примечания. «Это уже много», — произнес Курт негромко, едва удерживаясь от того, чтобы многозначительно переглянуться с Лансом. Собрание литературы было не просто странным для будущего медика, а и откровенно уже подозрительным даже для священнослужителя, в каковы покойник вряд ли нацеливался. Скажи теперь, Отто, неужели тебе самому не казалось противоестественным его увлечение такими писаниями? Ритцлер, снова вцепившись пальцами друг в друга, уставился обреченным взором в свое колено и затаил дыхание, «Не откликаясь ни словом, или лишь лихорадочно кусая бледную губу?» «Ты снова молчишь в ответ на мой вопрос», — вздохнул Корт. «Но сейчас я это понимаю. Все, что ты можешь мне сказать, это...» «Да, мне показалось это подозрительным». «Но, как я уже говорил, парень, ты не глупый. Посему понимаешь, что моим следующим вопросом будет, почему ты в таком случае не сообщил никому...» о столь необычных пристрастиях одного из студентов. Почему в Дроденхаусе об этом узнали лишь после его смерти? Почему Ректор не в курсе столь существенных детальностей? А вот на эти-то вопросы тебе не хочется отвечать. Я ведь прав? Переписчик все так же молча кивнул, не поднимая глаз и стиснув пальцы до побеления. Но вопрос так или иначе задан, посему ответить тебе на него придется». «Я слушаю. Почему ты хранил молчание? Вот то!» Снова не дождавшись ответа, укоризненно поторопил собеседника Курт, чуть повысив голос. «Один отказ от ответа я тебе простил. Но ты ведь не думаешь, что мое терпение безгранично? Я жду. Почему ты молчал?» «Я думал. Это не мое дело. И потом он хорошо платил за переписи и даже просто за то, чтобы я нашел нужную книгу. Всего лишь искорыстия? Просто, чтобы не лишиться дохода? Да, – произнес Риццлер так истово, что стало ясно. Не лжет. А после, когда я как-то раз перечитал все заглавия, я тогда испугался. Я уже видел, что все сверх меры не шуточно для простого увлечения теологией. Ну, ведь знаете, случается. Но тогда я решил, что уже поздно что я упустил момент, когда смогу лишь донести, оставшись в стороне. Тогда я подумал, что именно это мне и придётся объяснять, почему я молчал так долго. Я подумал, что если он что-то затевает, если он замешан в чём-то преступном, если он… то и меня вместе с ним, как соучастника…» «Соучастника? В чём? Вот то…» Парень захлопнул рот, судорожно царапнув ногтем палец, и снова закусил губу, отозвавшись не сразу. Едва-едва различима. «Я не знаю. Я ничего не сделал». «Правило номер один». Предостерег Курт и тут сжался, по-прежнему не поднимая глаз. «Теперь, что касается «не знаю». Ты лжешь. Всего лишь мгновение назад ты говорил мне правду. Я это видел. А теперь, то. ты снова пытаешься меня обмануть. Зачем? Значит, тебе есть что скрывать? Нет, я ничего». Переписчик осёкся, конвульсивно, рывком утерев слёзы и оставив на щеке ещё одну серо-красную полосу. «Я правда не знаю, что он мог сделать. Зачем ему это? Я ничего не знаю!» «Неправда», — мягко возразил Корт. «Может статься. Ты в самом деле не знаешь со всей верностью, что именно стоит за всеми этими странностями. Однако убеждён». У тебя есть подозрения или догадки? В любом случае, ты что-то стремишься от меня скрыть. Если так будет и впредь, вот то. Я просто не знаю, как мы с тобой будем говорить дальше. А ты знаешь, что дальше будет, если твои ответы так и останутся столь уклончивыми?» «Знаю». Не сразу отозвался Рицвер, закрыв глаза и опустив голову еще ниже. «Тебе ведь этого не хочется, как я понимаю. Знаешь, я не буду тебе говорить сейчас, что желаю тебе добра. Ты мне не поверишь, и правильно. Это неправда. Но зла я тебе не желаю тоже. Вот это правда. Я не хочу переступать порога другой комнаты в этом подвале. Никакого удовольствия мне это не доставит. А главное – вот то. Для тебя главное» что тебе это понравится еще меньше. Так давай мы не будем доводить до крайностей, и все закончится просто разговором. Неприятным, понимаю, тяжелым, но всего лишь разговором. Итак, ответь мне теперь, что происходило с Филиппом Шлагом? Что он говорил? Что ты смог понять из разговоров с ним? Ничего он не говорил. Ответил Ритцлер, на миг вскинув к нему взгляд и снова опустив. «Я спросил, к чему все это?» Он ничего не сказал. «Просто ответил, что это меня не касается. Поверьте, это правда». Даже старый и ничем не интересующийся библиотекарь заметил, что вы часто общаетесь, что ваши разговоры отнюдь не ограничиваются одним-двумя словами. «И это все, что ты можешь мне сказать?» «Вы говорили подолгу». «Так, значит, было что-то еще?» «Что?» Я пытался отказаться и дальше вмешиваться в его дела. Я каждый раз говорил ему, что мне это не нужно. Я обещал ему ничего никому не говорить, лишь бы он оставил меня в покое со своими тайнами. А он, он предлагал все больше денег. И в конце концов стал запугивать. «Чем?» Он сказал, я сам должен понимать, что я во всем этом сниму вяз по шею. И теперь сказал, что потянет и меня за собой. Сказал. «Да», — нарушил Курт, вновь возникшее молчание. И переписчик произнес нехотя, едва шевеля губами. «Сказал, я один гореть не стану». «Вот даже как». Снова, едва сдержав порыв переглянуться с Лансом, произнес он. «Стало быть, все настолько серьезно. Ответь мне теперь вот на что, Отто. Он спрашивал у тебя, как найти именно эти книги». «Или же они к нему попадали как-то иначе?» «По-всякому», — вяло пожал плечами Ритцлер «В первый раз я запомнил, потому что уж слишком это было необычно для него. В первый раз он попросил найти Аатритус Сакрос Спектенс, и тогда мне показалось, он вообще сомневается, что ищет что-то существующее, будто просто услышал где-то, что есть такая книга, но сам не уверен». И это он искал то, что кто-то посоветовал ему найти. Не знаю, возразил Ритцлер. Этого я вам не говорил. Это просто мои подозрения, ничем не обоснованные. Мне могло лишь показаться. Ничего, а вот то, успокаивающе произнёс Корт. Ведь я и просил тебя говорить мне не только о том, что знаешь точно, но и о своих подозрениях тоже. Все правильно. Рассказывай дальше. «Дальше», — повторил переписчик с прерывистым вздохом. «Однажды он уплатил мне просто за то, что я дозволил ему самому порыться в книгах. Я тогда заподозрил, что он просто хочет, понимаете, что-то вынести. Я частенько ловил таких. Это мне не интересно. Подбодрил его Курт, когда, побелев, Ритцлер запнулся. «Это дело университета. Продолжай». «Да, но он сказал, что я, если хочу...» Могу стоять подле него и наблюдать. И какие книги он тогда нашел? Не знаю. Это правда, я не знаю. Он просто раскрывал их, пролистывал, кое-какие читал, страницу две, с кое-какими мешкал дольше, но все становил обратно, ничего не заказывая. Итак, то, что Курт полагал самым маловероятным, похоже, оказалось единственным подлинным истолкованием событий. Однако же, тайна лишь прибавилась, Ибо неясными оставались не только причина смерти Филиппа Шлага и его таинственные увлечения, но явилась и новая загадка, как то человек, возможно, обративший покойного на путь постижения теологических трудов. В этом случае возникал вопрос, не он ли виновен в гибели ректорского секретаря? Или все же переписчик, хоть в одном, но сумел солгать убедительно? И смерть шлага на его совести. И... Продолжал Курт, стараясь, чтобы его нетерпение не просочилось в голос. По-прежнему тихий и спокойный. Как давно это началось? Не всегда ведь он был таким, как я понимаю. Да, он стал интересоваться такими вещами всего несколько месяцев, как... С полгода, быть может. Полгода. Опять. Эти злосчастные полгода. Полгода назад ничего значимого в жизни Шлага не случалось. Он не заводил новых знакомств, не покидал Кёльна, в самом городе не появлялись подозрительные или хоть в чем-то примечательные новые люди, кроме самого господина-дознавателя Гесса. Однако вряд ли можно предположить, что явление нового инквизитора столь противоестественно воздействовало на душу студента, и он ударился в изучение подозрительных и попросту запретных книг. Отчего же вдруг такая перемена? И кроме того, выходит так, что никакой женщины не было, и все свои деньги покойно испустил на то, чтобы получить доступ к книгам. «Сколько ты с него получил?» – спросил Курт, не успев уследить на этот раз за голосом. И вопрос прозвучал резко, отдавшись эхом от каменного свода. Переписчик вздрогнул. Подтянув к себе колени и вжав в плечи голову. И он повторил уже тише и спокойнее. «Меня интересует общая сумма. Не то, что он дал в последний раз, а все». «Я не помню, честно». «Понимаю». Уже мягче произнес Курт, кивнув. «Точно ты не вспомнишь. Прошло много времени, но примерную сумму ты ведь можешь назвать?» «Примерно...» Не то переспросил, не то просто повторил Ритцлер, неловко переменив позу и продолжил нерешительное. «За сотню талеров почти две!» Курт подождал продолжение, глядя на него выжидающе, и, не услышав более ни слова, уточнил. «Всего? Две сотни всего? За все полгода? Может, чуть меньше? Я ведь говорил, что не скажу вам точно. Может, сто 180... восемьдесят...» или сто девяносто господи я не помню погоди оборвал курт и переписчику молк впервые за последние минуты подняв взгляд к глазам господина дознавателя я верно тебя понял за эти полгода твой доход от филиппа шлага составил не более двух сотен да все так кивнул рицлер настороженно курт нахмурился и больше ни за что «Ты с него денег не брал?» «Нет, я не понимаю». «А хранить у себя переписанное для него он не просил?» Продолжил он. рицлер распуганно замотал головой, вонзившись ногтями в уже едва не до крови исцарапанные пальцы. «Нет, и я бы не стал, ни за какие деньги не стал, но он не просил, честное слово, Господь свидетель, не просил». Курт поверил неупомянутому свидетелю. Коего в данном случае вызвать для допроса было бы проблематично. Попросту, после всего рассказанного, лгать в такой мелочи переписчику было незачем. Итак, пусть и не женщина, но третье лицо в этой истории все же наметилось. Кто-то, направивший шлага по стезе теологии, кто-то, на кого ушли оставшиеся средства из того немалого капитала, что был собран погибшим соучеников в виде взяток и заемов. Возможно, ради этого кого-то и было все это. Риск засветиться? Траты? Поиски? Или просто сообщник по увлечению темными делами, у которого на сохранении находятся все те списки, каковых, судя по уже услышанному, было немало, «Но коих не обнаружили при обыске комнаты покойного». «Пока это все», — вздохнул Курт, поднимаясь. Переписчик подался вперед, глядя почти умоляюще, боясь смотреть в глаза и заставляя себя не отводить взгляда. И все так же шепотом спросил, едва держа себя в руках. «Скажите мне сейчас, что со мной теперь будет?» «Я не знаю», — не задумавшись, ответил Курт и увидев, как побледнело и без того почти бесцветное лицо парня, пояснил. «Если все то, что ты мне рассказал, правда, если ты ничего не скрыл от меня, если вот то, если это все, в чем ты провинился, то твоя судьба не в моих руках. В этом случае решать, как с тобою быть, будет ректор, и все, о чем тебе стоит беспокоиться, это возможное исключение» или лишение должности помощника библиотекаря. Я от души надеюсь, что больше тебе бояться нечего. Ведь нечего? Вот то!» Уточнил Курт, встретившись с переписчиком взглядом и глядя в его прозовевшие глаза безотрывно. «Или ты еще что-то хочешь мне сказать?» Рицлер на мгновение замер, то ли не решаясь, то ли не сумев отвести взор, и, прерывисто выдохнув, опустил голову. «Нет. Больше ничего». «Врет», — убежденно сказал Курт, уже на лестнице наверх. «Он не все сказал. Не могу понять, что, но что-то скрывает. Не назвал какую-то особо крамольную книжонку? Или утаил, что ни один шлак развлекался подобными чтениями?» «Уверен?» — уточнил Дитрих. Курт обернулся на ходу, продолжая прыгать через ступеньку, почти бегом. «Неужто ты веришь ему?» «Пока не знаю. Послушай. О, Фернугас. Шутки в сторону, Абориген. Зайди к Керну. он сделает набивной фарш и из тебя и из меня в придачу». «Позже, Дитрих!» – отмахнулся он, остановившись у выхода на первый этаж. Прикрыл глаза, потирая ладонью лоб. «Сейчас мне необходимо сделать еще кое-что. Не возражай. Прима, надо обыскать его комнату, пока никто не задумал побывать там раньше нас». «Я, по-твоему, первый год на службе?» — хмуро осведомился Ланс. «У двери охрана поставили, как только Густав поведал о твоих геройствах». «Отлично! Значит, мне нужен этот список. Секунду, мне нужны сведения из библиотечной учетной книги. Что, кроме того, что было переписано, он брал для прочтения, по именованиям?» «Вот и скажешь об этом Керну». Просительно подсказал Ланс, взяв его за локоть. «Абориген, давай на доклад. Наш старый живодер без того рвет и мечет. В конце концов, сколько может обер-инквизитор Кёльна дожидаться какого-то сопляка? Плевал я на всех обер-инквизиторов Германии, вместе взятых!» Зло откликнулся упомянутый сопляк, разворачиваясь к Бруно. «Стало быть, вот что. Все в университете знают, кто ты такой, посему никаких сложностей возникнуть не должно. Переписать из учетника, что он брал?» Предположил тот. Курт кивнул. «Все до слова. Бегом!» Подопечный невесело усмехнулся, покривив губы в улыбке. «Доверяешь?» «Бруно, не время сейчас. Бегом, я сказал!» «Керн будет в ярости!» Вздохнул Ланс, провожая бывшего студента тоскливым взглядом. И Курт высвободил локоть из пальцев сослуживца, постаравшись сбавить тон. «Придумай что-нибудь. В течение часа я к нему явлюсь. Но тогда у меня, по крайней мере, будет что ему сказать. Я возьму курьерского. А стремя тебе не поддержать!» Уже возмущенно вскинулся сослуживец, и он, почти бегом устремившись к двери, не оборачиваясь, крикнул на ходу. «Выпишите мне премиум! Куплю своего!» С конем Курт провозился долго. Застоявшийся курьерский, невостребованный в последний месяц, долго не подпускал его к себе, не позволяя седлать и норовя встать на дыбы. Зато по улицам он ринулся как ветер. Еще некоторые усилия пришлось приложить, чтобы не дать ему рвануть по привычному маршруту, к воротам города. А когда жеребец, разогнавшийся уже через минуту, с возмущением понял, что общежитие университета – конец пути, и еще немало сил пришлось потратить на то, чтобы угомонить его, рвущегося в галоп и вынудить остановиться. На перечень и впрямь оказавшийся там, где и сказал переписчик, Курт взглянул мельком, удивленно вскинув брови и спрятав лист со списком востребованных покойным шлагом книг. Снова погнал жеребца вскачь к дому, где некогда снимал комнату бывшей секретарь. «Вы?» — с растерянным удивлением уточнил хозяин, попятившись от распахнутой двери. «Что-то стряслось? Комната шлаго занята?» — спросил Курт, не поздоровавшись. И тут невесело улыбнулся. «Нет еще. Никто не хочет въезжать на место покойника, которым занялась инквизиция. Страшаться призраков». «Хорошо», – бросил Курт, через две ступеньки взбегая по лестнице, успев услышать, как хозяин дома хмуро буркнул. «Хорошего-то мало». В комнате Курт пробыл с полчаса, выйдя в такой задумчивости, что не сразу заметил хозяина дома, столкнувшись с ним на лестнице. Курьерский конь то ли смирился со своей судьбой, то ли просто ошалел от столпившихся у дома любопытствующих студентов – Однако в этот раз сесть на себя позволил сразу и с места взял мягкое. Завернув к общежитию и приняв у Бруна перечень бравшихся шлагом книг, майстр-инквизитор вернулся в Друденхаус, предчувствуя тяжкий разговор с Керном.